Этот вопрос вставал перед ней назойливо ежеминутно, но ведь не этим вопросом, не даже более страшными, не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том утвердили, твердили, чтобы вырваться из Погорелки. И действительно, после немногих колебаний от срочек, сделанных в угоду бабушки, уехали. С отъездом сирот Погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как не сосредоточена была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыхания –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 Получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить. Днем она большую частью дремала, сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно и долго без всякой сознательной мысли не открывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, Без всяких признаков, какого бы то ни было комфорта, даже полисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод. Сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приходившие в ветхость, а кругом слались поля, поля без конца, даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорило ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней теплились. Лучшая часть ее существа жила в этих ногих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые в виде черных точек пестрели там и сям на горизонте, вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые, бродячие в лучах солнца, облака рисовали на равнине полей. Вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни о чем не думала, или лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела, глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманом и поля, и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика». Иногда она, по-видимому, припоминала, но память прошлого возвращалась без связи в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому.